Мой брат Эль уже большой, иначе с ним не стали бы советоваться. Он поглаживает рукой еще чистое, незаросшее лицо, как если бы у него уже была борода, и говорит, как взрослый, пожалуй, лишь бы не озорничал. На то мы решили. Я поживу пока у нашей соседки Песи, но при условии, что не буду озорничать. Все у них называется озорством. Нацепить кошке бумагу на хвост, чтобы кошка вертелась — озорство. Постучать палкой по чистоколу поповского двора, чтобы все собаки избежались — озорство. Вытащить у лейбки водовоза затычку из бочки, чтобы больше половины воды вытекла, озорство. — Счастье твое, что ты сирота, — говорит лейбка водовоз, — это я бы тебе руки и ноги перебил, можешь мне поверить на слово. Я верю ему на слово. Я знаю, что сейчас он меня не тронет, потому что я сирота. Мне хорошо. Я сирота. Наша соседка Песя, да простит она меня, здорово соврала. Она говорила, что за стол у нее садится двенадцать человек. По-моему, я четырнадцатый. Она, видно, забыла о слепом дяде Борухе, А, может быть, она его не считала в числе едаков, потому что он уже очень старый, беззубый и не может жевать. Не стану спорить, жевать он действительно не может, но глотает он, как гусь, и все нравится схватить лишний кусок. Да и все они за столом хватают совсем не как люди. Я тоже хватаю, за это меня бьют, бьют ногами под столом больше всех колотит меня вашти у всех здесь клички и прозвище колодка кот буйвол пелелели черногуз давай еще смаш маслом будьте покойны прозвище даны не зря пню называют колодкой за то что он толстый и круглый как колодка велвол черный и потому его зовут кото Хаимували, его прозвали буйволом. У Мендла острый нос, поэтому он черногуз, файтла назвали Петелели, за то, что он говорить не умеет. Берл ужасный, лакомка. Дадут ему кусок хлеба с гусиным жиром, а он просит давай еще. Зороха наградили позорной кличкой, с маршмаслом. У него неприятные истории, в которые он не виноват. Виноват, может быть, его мать, которая в детстве плохо следила за ним и слишком редко мыла ему голову. Может быть, и она не виновата, спорить из-за этого не стану, а драться и подавно. Словом, в этом доме у всех прозвище. Чего уж больше, даже кошка — бессловесное невинное существо, и та у них имеет прозвище — фейгелея старостих. А знаете за что? за то, что она такая же толстая, как фейгелея жена старосты Нахмина. Сколько, по-вашему, все они получили за трещин и оплеух, за то, что кошку называют человеческим именем, ничего не помогает. Как горохом об стенку. Раздали кому-нибудь прозвище, пропало. Меня тоже прозвали, угадайте как, Мотлгубастый. Видно, не понравились им мои губы. Когда я ем, — говорят они, — я шевелю губами. Хотел бы я видеть человека, который при еде не шевелит губами. Я не такой уж гордец и недотрога, но не знаю, почему прозвище это мне страшно не нравится. А раз оно мне не нравится, они меня на зло только так и зовут. Ужасные приставалы, таких в жизни своей не видели». Сначала меня назвали Мотл-Губастый, затем просто Губастый, а потом Губа. Губа, где ты был? Губа, вытри нос! Мне досадно, обидно. Я плачу. Однажды их отец, муж Песи, мойший переплетчик, увидел меня в слезах и спрашивает, отчего я плачу. Я говорю, как же мне не плакать? Если меня зовут Мотл, они меня называют Губа. Кто? ти. Мойша хочет побить вашти а тот говорит, — это не я, это колодка, отец колодки, а тот говорит, — это не я, а кот. Один сваливает на другого, другой на третьего, конца не видно. Тогда Мойший переплетчик, недолго думая, разложил всех по очереди и отшлепал переплетом от большого молитвенника, приговаривая, — «Байстрюки!» Я вам покажу, как насмехаться над сиротой. Чёрт бы вашего батька удрал. Так-то никто меня в обиду не дает. Все, все за меня заступаются. Мне хорошо, я сирота. Что из меня выйдет? А ну-ка, отгадайте, где находится рай. Вам не отгадать. А знаете почему? потому что для каждого он в другом месте. Например, мама уверяет, что рай — там, где находится мой отец, Кантер Пейси. Там, — говорит она, — пребывают все праведные души, страдавшие на земле. За то, что у них не было радости на земле, им полагается райское блаженство. Это же ясно, как день. Лучшим доказательством может служить мой отец». Ибо где ж ему и быть, как не в раю, мало он настрадался при жизни. Так говорит мать, вытирая при этом глаза, как всегда, когда она вспоминает об отце. Но спросите моих товарищей, они вам наговорят с три короба. Рай находится где-то на горе из чистого хрусталя, высокой до самого неба. Мальчишки там свободны, как ветер, ничего не делают, не учатся. Купаются по целым дням в молоке и едят мед пригоршнями. Думаете, это все? А вот переплетчик заявляет, что настоящий рай в бане в пятницу. Я сам слыхал это от мужа нашей соседки, переплетчика Мойша. Честное слово. Вот и добейся тут толку. Если б меня спросили, я бы сказал, что рай — это сад лекаря Менаши. Никогда в жизни вы такого сада не видали. Это единственный сад не только на нашей улице, не только у нас в городе. Пожалуй, на всем свете нет другого такого сада. И не было, и не будет, все вам скажут. Но что описать вам раньше? Самого лекаря Менаши и жену его Менашиху? Или расписать вам раньше самый рай, то есть их сад? Полагаю, что прежде всего нужно рассказать вам о ами нашей его жене, они не хозяева. Ему честь. Лекарми наши и зимой, и летом ходит в пелерине. Он подражает черному доктору. Один глаз у него меньше другого, а рот у него, не про меня будет сказано, слегка съехал на бок. То есть не слегка, а здорово, здорово съехал. Его как ветерком продуло, так говорит сам Минаши. Я никак не пойму, как может ветерок своротить рот на сторону. Сколько ветров, и слабых, и сильных, продувало меня за всю мою жизнь. Всю голову должно было бы мне своротить задом наперед. А я думаю, что это просто привычка. Привык человек, вот и все. Вот, к примеру, есть у меня товарищ Берл, он моргает глазами. Или, скажем, другой товарищ велвул, тот, когда говорит, будто суп с лапшой хлебает. Все на свете только привычка.